«Хам!» — не выдержала, наконец, офра. «Извините, но я хочу дать нашему комиссару наиболее полную картину. Поэтому я даже не сразу подбежал. Потом, подойдя поближе, понял, что случилось нечто ужасное. Лежинский закричал, чтобы мы обошли вокруг отеля, а сам побежал в отель». Я достал свое оружие, и мы вместе с мисс Мандель добросовестно обошли весь отель, но ничего подозрительного не заметили. Был какой-то мальчик на велосипеде. Он проехал мимо, и все. Но больше никого не было. Потом появилась полиция, и мы поняли, что опять произошел несчастный случай. «Это вы называете несчастным случаем?» — взорвался комиссар кто хладнокровно застрелил вашего коллегу, а вы считаете, что это несчастный случай. — Пусть будет убийство, — согласился Анчелли. — Но для самого Ли оно всего лишь несчастный случай. Он уже не знает о наших проблемах. Они его просто уже не интересуют. — Мы составили список живущих в отеле гостей, — уставшим голосом сказал комиссар. Их четырнадцать человек. Сейчас вы поедете в свой отель. Мистер Гусейн тоже вернется в этот отель. У номера каждого из вас будет стоять полицейский пост. Завтра днем я решу, что с вами делать. У вас, как обычно, у всех есть абсолютно твердое алиби. А третий труп не нужно куда-то везти. Наше государство не морг по приему Коммерсанта. Списки гостей вам раздадут. Если вы хотя бы слышали о ком-то из них, сразу подчеркните эту фамилию. Может, у нас в Андоре действительно находится патологический убийца-маньяк, убивающий почему-то исключительно коммерсантов из вашей группы. Но я как-то не верю в маньяка. Скорее, убийца кто-то из вас пятерых, господа. — И поверьте, я найду этого убийцу, найду его во что бы то ни стало. — Мы можем пожелать вам только удачи, — сказал я осторожно. Очевидно, он уже выдохся, поэтому не обратил внимания на мои слова. — Надеюсь, мы не считаемся арестованными или задержанными, — поинтересовался Анчелли. — Нет, — успокоил его комиссар, — вы только... Важные свидетели, которых нужно охранять. Его, очевидно, разбудили после принятия снотворного. И он принял уже другую таблетку, чтобы сбить усталость и сон. Действие второй таблетки ощутимо кончалось. Мы поднялись со своих мест, направляясь к выходу. «Послушайте, господа!» Позвал нас вдруг комиссар с такой смешной фамилией О. Я не знаю, почему вы здесь и в какие игры играете, но поверьте моему опыту, господа, это не последнее убийство. Вы мне не хотите ничего рассказывать, считая меня за идиота, а убийца продолжает безнаказанно убивать. Подумайте над этим, господа. Мы вышли из комнаты. Ему нужно выступать в трагедиях Шекспира, сказала Анчелли. Точно согласился я, и желательно, в главных ролях. Глава шестая Мы вернулись в отель и утром к завтраку. Уже собрались, как обычно, подтянутые и внешне спокойные. Хотя, конечно, три убийства подряд не прошли даром. Мы все плохо спали в эту ночь. Но для того мы и профессионалы, чтобы не показывать свое беспокойство. Все пятеро собравшихся за столом людей внимательно следили друг за другом. Вчерашнее ночное убийство было слишком хорошо задумано и спланировано, чтобы мы чувствовали себя относительно спокойно. И хотя личное оружие у нас вчера отобрали, от этого мы совсем не чувствовали себя спокойнее. Мы умеем убивать так виртуозно и так разнообразно, что каждый из пятерых твердо знал — одна маленькая ошибка, и он будет следующей жертвой.